Глава десятая. Итак, Рейслин, мы снова встретились. Моя королева. Ты кланяешься мне, маг? Да, я решил в последний раз отдать тебе почести. А я кланяюсь тебе, Рейслин. Для меня это великая честь, твое темное величество. Напротив, я получил огромное удовольствие, наблюдая за твоей игрой. На каждый мой ход ты находил остроумный ответ. Несколько раз тебе приходилось рисковать всем, чтобы сделать хотя бы один шаг вперед. Ты доказал, что являешься умелым и достойным противником, и наша игра доставила мне немало приятных минут. И все же, мой уважаемый оппонент, эта пьеса подходит к концу, как и все в том мире, к которому ты принадлежишь. У тебя на доске осталась только одна фигура — ты сам, а противостоят тебе мои темные легионы во всем их неизмеримом могуществе. И все же твои дерзости и мастерство пришлись мне по нраву, Рейслин, и я готова отнестись к тебе со снисхождением. Вернись к своей жрице, маг. Она умирает, медленно угасает в полном одиночестве, страдая от невероятной боли души и тела, которую умею насылать только я одна. Встань рядом с ней на колени, обними ее в последний раз и крепко прижми к себе. Темное покрывало смерти падет на вас обоих, оно накроет вас бесшумно и быстро, и ты уплывешь во мрак, где обретешь, наконец, вечный покой. Моя королева! Ты качаешь головой? Такхизис, великая владычица, искренне благодарю тебя за столь великодушное предложение». Но я затеял эту, как ты ее назвала, игру для того, чтобы победить, и я буду играть до конца. Это будет ужасный и крайне неприятный для тебя конец, Рейстлин. Я дала тебе шанс, который ты заслужил благодаря своим знаниям и дерзости. Ты отвергаешь мое предложение? Твое темное величество, ты слишком добра ко мне. Я не достоин столь трогательной заботы. А теперь ты еще и насмехаешься надо мной. Улыбайся, улыбайся своей кривой улыбкой, маг, пока можешь». «Если поскользнешься и упадешь, допустив малейшую ошибку, тогда ты попадешь, наконец, в мои руки, когти мои вонзятся в твою плоть, и ты станешь молить о смерти, но она не придет к тебе. В моем мире дни длятся миллионы лет, Рейслин Маджери, и каждый день я буду являться к тебе в тюрьму, навещать тебя в темнице твоей собственной памяти. Раз уж ты сумел доставить мне удовольствие, то будешь развлекать меня и дальше». «Я буду мучить твой разум и твое тело, ты будешь извиваться и визжать от боли, а вечером каждого дня умирать, но только всякий раз я буду снова возвращать тебя к жизни. Ты не сможешь уснуть, тебе придется все время лежать без сна и дрожать от страха перед наступающим новым днем, и каждое утро первое, что ты будешь видеть, это моё лицо». «Что? Ты, кажется, побледнел, маг? Твое тщедушное тело уже дрожит, твои руки трясутся от страха? Подинись предо мной, моли о прощении». «Моя королева». «Как?» Ты все еще стоишь? Твой ход так ездит.